вируса Иерусалиме же тем временем, кроме мусульманской, еврейской и православной христианской общин, медленно, но верно стала расти община армянская. В середине IX века фатимитский халиф, нуждаясь в армянской помощи для своей борьбы с Византией, пожаловал правителю Ашоту из фамилии Багратитов титул князя князей. Ашот своим управлением на благо страны, заслужил общее признание и четверть века спустя, конца конце века, получил от халифа уже титул царя. Это было новое армянское царство с династией Багратидов. Со своей стороны армяне получили доступ в Иерусалим и возможность селиться там. До прихода крестоносцев их не было особенно много, но зерно будущего армянского квартала уже было заложено. Узнав об армяно-арабской сделке, византийский император Василий I незадолго до смерти поспешил воздать новому армянскому царю подобную честь. Он также отправил ему царский венец и заключил с ним союзный и дружественный договор, называя Ашота в письме своим возлюбленным сыном и уверяя его, что из всех государств Армения всегда останется ему особо близким союзником. Он тоже обещал армянскому правителю льготы в Иерусалиме, если тот поможет город захватить. Из вышеизложенного явствует, что Ашот Багратит был нужен как императору, так и халифу в их взаимной борьбе в качестве союзника. Позже армяне оказались в союзе с крестоносцами. С другой стороны, мы понимаем, что при всех мирных договорах византийцы по-прежнему зарились на утраченной имя Иерусалима. В любом случае, только в начале реставрации в Святой Земле, после смерти Аль-Хакима в 1021 году, для христиан наступило время терпимости. Между Византией и Фатимидами был заключен мир, и византийские императоры получили возможность приступить к восстановлению Храма Воскресения, постройка которого была закончена в половине XI века. При императоре Константине Мономахе христианский квартал был обнесен крепкой стеной. Паломники после смерти Аль-Хакима снова получили свободный доступ в Святую Землю. И источники за это время отмечают среди других лиц одного из наиболее знатных пилигримов, а именно Роберта Диавола, герцога Нормандского, который умер в Никее в 1035 году по пути из Иерусалима. Может быть в это время, то есть в 30-х годах 11 века, приезжал в Иерусалим со скандинавской дружиной, пришедший вместе с ним с севера и знаменитый варяг той эпохи Гаральд Гардрат, сражавшийся против мусульман в Сирии и Малой Азии. Преследования христиан вскоре возобновились. В 1056 году церковь гроба Господнего опять была закрыта, и более 300 христиан было выслано, из Иерусалима. Храм Воскресения, то есть церковь Гроба Господнего, был очевидно восстановлен после разрушения с надлежащим великолепием. Об этом свидетельствует, например, русский паломник-игумен Даниил, посетивший Палестину в первые годы XII века, о чем речь идет у нас ниже. По словам Даниила и современного ему англосаксонского саксонского паломника Зевульвафа, поганые сарацины, то есть арабы, были неприятны тем, что скрывались в горах и пещерах, иногда нападали с целью грабежа на проезжавших по дорогам пилигримов. Сарацины всегда устраивали западни для христиан, прячась в горных долинах и пещерах скал, сторожа день и ночь за теми, на кого они могли напасть. Тот факт, что паломники из далекой России проникли в Иерусалим, свидетельствует о том, что в целом, При всех грабежах на дорогах, мусульмане худо-бедно обеспечивали общую безопасность в своих землях. Новая сила на Ближнем Востоке, турки-сельджуки, именуемые по имени своего вожака Сельджука, пришли из степей Средней и Центральной Азии и угрожали не только Византии, но и арабам. Турки или тюрки – это очень широкое понятие. Одно из турецких племен – Агузы смогло захватить крупную территорию в Средней Азии, от Хорезма до Мерва и так далее. Именно эти Агузы называются турками-сельджуками. Эти бравые войны, после того, как они разбили византийские войска при Манкерте в 1071 году, основали румийский, иначе и иконийский султанат в Малой Азии и стали затем успешно продвигаться во всех направлениях. Их военные успехи имели отзвук в Иерусалиме. В 1070 году турецкий полководец Аццик направился в Палестину и захватил Иерусалим. Вскоре после этого город восстал, так что Аццик вынужден был начать отсаду города снова. Иерусалим был взят вторично, подвергнут страшному разграблению. Затем турки захватили Антиохию и Сирию. Обосновались в Никее, Кизикее, Смирнее и в Малой Азии, заняли острова Хиос, Лесбос, Самос, Родос. Иерусалим же, захваченный сельджуками, оказался присоединен к империи султанов Ирака и Персии. Условия пребывания европейских паломников в этот город, в Иерусалиме, ухудшились. Даже если преследования и притеснения, которые приписываются туркам, Многими исследователями преувеличенные весьма сложно судить о мягкости турок по отношению к христианам или евреям. До турецкого нашествия в XI веке западное паломничество в Святую Землю было особенно многочисленным. Некоторые паломничества организовывались очень большими группами. Помимо индивидуальных паломничеств предпринимались целые экспедиции. Так в 1026-1027 году, 700 паломников, среди которых был французский аббат и большое количество нормандских рыцарей, посетила Иерусалим. В том же году Вильям, граф Ангулемский, в сопровождении определенного количества аббатов Запада Франции и большого количества знати, совершил путешествие в Иерусалим. В 1033-м было такое количество паломников, какого никогда не было ранее. Однако самое знаменитое паломничество произошло 1064-1065 году, когда более 7 тысяч человек, иногда даже говорят, что до 12 под руководством Гюнтера, епископа германского города Бамберга, отправились на поклонение святым местам. Они прошли через Констинополь, Малую Азию и после многочисленных приключений и потерь достигли Иерусалима. Источник по поводу этого большого паломничества утверждает, что из семи тысяч отправившихся вернулись меньше двух тысяч. И те, кто вернулся, значительно обеднели. Сам Гюнтер, глава паломничества, скончался рано. Одна из многочисленных жизней, потерянных в этой авантюре. В этот же период почти одновременно с армянами начинает проникать в Иерусалим и грузинские христиане. Начиная с пятого века нашей эры, связь между грузинской церковью и Иерусалимом становится все тесней из-за непрерывных паломничеств из Грузии и постоянного проживания в городе грузинских монахов. После временного ослабления силы Грузии после арабского нашествия новая фаза грузинского присутствия началась в Иерусалиме около 1038 года с основанием монастыря Святого Креста. Этот монастырь знаменитен и по пору. Ко времени сельджукского правления в Иерусалиме В 1071-1078 часть монастыря была очевидно разрушена, но к началу XII века уже восстановлена. Это восстановление было не столь результатом захвата Иерусалима крестоносцами в 1099, сколько усилием самого грузинского царя и самого царства при царе Давиде IV строителе. Необходимо отметить, что особый интерес к Иерусалимской Православной Церкви в этот период стали проявлять также латиняне. Еще за 250 лет до описываемых событий святую землю посетил сам король Карл Великий, а в 1064 на святых местах побывало три германских епископа в сопровождении 7000 паломников. Во второй половине 11 века в Палестине заметно возрастает значение турков-сельджуков, которые после захвата страны стали обыденно селиться на ее землях, особенно в Рамле и Иерусалиме. К 1096 в их власти находились практически вся Палестина, но их владычество продлилось недолго. Спустя два года войска халифа Алифа Аль-Мустали, 1094 1101 после 40-дневной осады, Взяли Иерусалим, однако и владычество арабов на этот раз оказалось тоже коротким. Пришел день, когда христиане города, несколько раз отстраивавшие символы Иерусалима церкви, храма Святого Воскресения Христова и выдержавшие одно из самых жестоких гонений своей истории, услышали у стен Иерусалима клич крестоносцев. Бог желает этого, возвестивший им от избавления от почти пяти веков Вова арабского ига Можно представить себе, как содрогнулись от этого клича евреи и мусульмане города. Так, в 1098 году Фатимидам удалось вернуть город, но уже через год Иерусалим вновь оказался к осаде. К стенам подошла армия крестоносцев.